Страница 127. Глава вторая. Политеистические религии. Кельты. Продолжение. Последователем отважных галов стал рыцарь Оуэн, который в 1153 году совершил повторный смелый рейд в шахту смерти. Спустя несколько лет вышел его бессмертный труд, получивший широкое распространение в христианских кругах Европы. Существовали не менее захватывающие рассказы, описывающие достопримечательности проклятого бога места. По сведениям Геральдуса Камбрениса, место, где находилась шахта, было разделено на две половины. Одна половина острова предназначалась для поселений монахов, охранявших лагерь нечистой силой, господствующей во второй части острова. Черная половина острова, по преданиям, была испещрена глубокими ямами, на дне которых находилась всякая нечисть. Простые ирландцы часто изъявляли желание быть брошенными на дно этих ям с целью искупления грехов. Монахи обладали властью, разрешающей или запрещающей подобные самопожертвования. Страница 128. В легендах подробно описывалась скорбная картина опускания грешников на дно ям по веревке. С утра следующего дня к яме подходили монахи и снова опускали веревку. Если кельт выходил живым из логова смерти, его с почестями вели в храм, где его дух окончательно очищался при помощи молитв. Если из ямы никто не выходил, шахта временно закрывалась, а служители церкви удалялись прочь. В более поздние времена паломники, приезжавшие на этот остров, проводили на нем около девяти дней. Подготовкой к очищению служили длительные молитвы. У келей святых устраивались службы. Один раз в день паломникам разрешалось испить из священного озера. После девяти дней ожидания грешников подводили к одной из ям. Здесь, над склоненными головами смирившихся, монахи читали молитвы. Каждого паломника предупреждали о страшных муках, которые испытывают грешники в логове нечистых. По обычаям, паломники прощались друг с другом, так как многим из них суждено было быть захваченными черной пропастью ада, поглощавшей недостойных и неверующих. Те, кому посчастливилось возвратиться из алчущей смерти черной бездны, совершали омовение в священных водах озера. В процессе взаимодействия религиозных традиций кельтов и носителей христианства формировалась самобытная мифология галов. Примером такой литературной интеграции явилось предание о святой чаше Грааля, которая включала в себя повествование о волшебном котле, поддерживаемом девятью феями. По верованиям кельтов, этот сосуд наделял нашедшего силой и вдохновением. вселял мудрость и позволял увидеть будущее. Связь между христианством и религиозной мифологией кельтов проявилась в том, что в легендах галов святой Грааль стали считать чашей, из которой пил сам Христос во время Тайной Вечери. В начале XIII века святой Грааль стал символом божественного милосердия, что было отражено в доктрине Бернара Клервосского. Страница 129. Кельтские легенды о короле Артуре с поразительной быстротой завоевали средневековую Европу. В этих произведениях отражается вся полнота удивительных литературных фантазий галов В современной Сицилии до сих пор живы предания о бессмертном солнечном воине, ставшем мифическим героем. Загадки таинственных кельтских обрядов и ритуалов остались до сих пор. Мистические традиции галов в буквальном смысле слова затмили всю духовность и поэтическую одаренность этого народа. Письменная формулировка учений кельтов отсутствовала в связи с устным способом передачи ценных сведений. При этом следует отметить, что несмотря на зачатки письменности у кельтов, им строго запрещалось передавать бумаги, камню... и любому объекту окружающей природной стихии знания предков. Археологические находки, принадлежащие кельтской культуре, датируются 800-450 годами до нашей эры. Многие из них отнесены к хальштадтской культуре. Основными предметами более поздних кельтских культур, в частности, латен, были украшения по образу и подобию растений дикой природы с абстрактными элементами. Этот стиль был доминирующим среди кельтских художников у ювелиров и кузнецов тех времен. Кельты впервые появились в долине реки Рейн в центральных районах Европы. По ряду сведений, кельтские племена отличались самобытными языковыми и культурными традициями, однако имеется указание на некоторые их сходства с индоевропейскими группами племен, которые захватили долину Инда тысячу лет назад. Страница 130. Некоторые культурные традиции Индии сходны с кельтскими по структуре анималистических обрядов, в которых новоявленному монарху или королеве передавалась душа священного животного. Кроме того, в Индии также практиковались посты для очищения души от горя и недугов. Также прослеживается сходство в отношении статуса женщины в племени. Наряду с мужчинами женщины обладали всеми правами. В истории упоминается даже о целой эпохе матриархата у кельтов. Имеются отдельные сведения о сходстве художественного стиля и стихотворных размеров в ригведе и древних ирландских и валийских произведениях. И, наконец, важным аспектом духовной жизни молодых людей, индийских и кельтских племен, был выбор учителя. Нельзя не упомянуть о таких особенностях, как обилие полуразрушенных памятников предыдущей цивилизации на территории, которую населяли кельты. Прежние хозяева оставили галам богатое культурное и архитектурное наследие, которое было использовано для красочных мифологических мистерий, и культовых обрядов. Такие разрушенные храмы стали символическими сакральными центрами кельтской мифологии. Вблизи этих мест развивается сюжетная линия множества кельтских преданий и легенд. Такого рода культурно-мифологическая интеграция с остатками чужеродных религиозных формирований характерна для кельтов на всем протяжении их истории. Не имея своего пантеона богов, они заимствовали духовные канонизируемые святыни из других религий, преимущественно территориально приближенных и постепенно создавали свою самобытную мифологию. В результате этого появились легенды и мифы, наполненные героями, заимствованными из различных религий и литературных эпосов. В поэтических произведениях древних галлов были использованы божества греческих и азиатских легенд. Страница 131. Памятники древних цивилизаций почитались кельтами как «дома сверхъестественных существ». Шит, обладающих огромной духовной силой. Эти существа являлись символами переходного состояния двух миров, реального и духовного. По поверьям, сиды, шиды обладали способностями переходить из одного мира в другой, что считалось особенно важным для кельтов. После распространения христианства на территориях кельтских поселений могущественные сиды несколько уменьшились в своих размерах и превратились в эльфов, пепрехаун и баншей фольклора. По легендам, они принимали полупрозрачную форму и появлялись вблизи полуразрушенных древних построек. Таким образом, современные истории о привидениях еще содержат частицу кельтской мифологии. Германцы и Скандинавы, страница 131. Подобно всем индоевропейским племенам, германцы появились на землях Европы в конце II тысячелетия до нашей эры Изначально они обитали в районах, расположенных рядом с землями кельтов. С другой стороны реки Эльба, в древности называвшейся Лаба, жили славяне. Судьбы германских племен складывались не одинаково. После распада Римской империи племена франков продвинулись далеко на запад, где образовали новую этническую общность, положившую начало французской нации. Будущие англы и саксы переправились на британские острова. Не обладая достаточной мощью, они не смогли установить на острове собственные порядки. С течением времени Завоеватели слились в единое сообщество, сформировавшееся в английский народ. Страница 132. Основная часть племен обосновалась на территории современной Германии. Народы, отправившиеся на север материка, стали родоначальниками скандинавского этноса. Проходивший в Европе процесс обращения в христианство не позволил германцам, обитавшим на материке, отразить в рукописях развитую мифологию. Некоторые сведения о древней скандинавской религии можно было получить из книги «Германия» римского историка Тацита, изучавшего этнические традиции германских народностей в первом веке нашей эры. Древние германцы особо почитали Меркурия, Марса, Геркулеса и Исиду. К сожалению, в работе Тацита не названы германские имена богов. Вероятно, в интерпретации римского автора так звучали имена Вода, На, Тиу, Донора и Фрея. Дни недели, посвященные этим богам, выбирались по аналогии с Верховной Троицей кельтских богов. Как полагают древние германцы, высшим божеством была Тиу, которая покровительствовала служителем культа, следила за соблюдением правопорядка в общине. Донор воплощал в себе образ бога-воина. Водан возглавил пантон намного позже, приняв на себя некоторые обязанности тиу Функция охраны человечества от грозного чудовища перешла к донору. Тацит подробно описал культ богини-плодородия Нертус. Помимо самой богини, германцы почитали землю. В германских священных текстах, относящихся к X веку, верховным создателем назван Водан. Ему сопутствовали Фрия, Фрейя, и ее сестра Фолла. Сведения о ранних германских божествах настолько скудны, что невозможно сделать окончательный вывод о существовании единой мифологической системы, объединявшей религии континентальных народностей. Страница 133. Скандинавская мифология в исторических рукописях представлена более детально. Германские племена, расселившиеся на территории Скандинавии, вели замкнутый образ жизни. Благодаря позднему переходу в христианство, они долго сохраняли и развивали самобытные верования. В частности, население Исландии приняло христианство только в тысячном году. Древнейшие языческие идолы не уничтожались даже после утверждения новой религии. Устные сказания постепенно становились сагами и легендами. Со временем записанные они сохранили свою неповторимость и величие до наших дней. В 1643 году исландский историк-любитель, епископ Брюньольф Свенсон Обнаружил рукописный сборник песен Исландии, относящийся к XIII веку. Сейчас фолиант хранится в Королевской библиотеке Копенгагена. Хотя специалисты назвали его Королевский кодекс, широко распространено более романтичное название этого произведения «Старшая Эдда». Исландский общественный деятель Снори Стурлусон. живший с 1178 по 1241 год, составил сборник, отразивший некоторые черты скандинавской языческой мифологии. Произведение историка и литератора Снори называлось «Эдда». Оно представляло собой учебное пособие, предназначенное для изучения поэтического искусства скальдов. Епископ Свейнсон, ознакомившись с произведением Снори, доказал подлинность Королевского кодекса. Этот вывод он сделал на том основании, что многие сюжеты этих работ были полностью идентичны. Вероятно, древняя рукопись послужила основным источником для пересказов и цитат Эдды, написанной с Нори намного позже. С того времени Королевский кодекс, долго существовавший без названия, стал именоваться Эдда, точнее Старшая Эдда. страница 134. В свою очередь, поэтический сборник исландца Снори получил название младшее Эдда». Но Снори был не единственным автором, включившим древние стихи в свое произведение. Песни из старшей Эдды были обнаружены в рукописях, названных «Малая Эддика». Дальнейшие находки подобного рода послужили основанием для введения понятия «эддическая поэзия» означавшего не только старинные стихотворные сказания, но и все произведения, созданные в похожем стиле. По поводу слова «Эдда» долгое время велись многочисленные споры, к сожалению, так и не определившие точного его значения. Иногда его отождествляют с названием местности, где провел детство поэт Снори. Слово, похожее по звучанию, существовало в языке древних германцев, В приблизительном переводе оно означало прабабка или «поэзия». Некоторые литераторы интерпретировали Эдду как книгу из Оди. В сборнике песни Эдды располагались в определенном порядке. На первых страницах стихи, рассказывающие о богах. Эту часть назвали мифологической. Религиозные сюжеты сменялись песнями, воспевающими реальных героев. Несмотря на сходство пантеона богов скандинавов и континентальных германцев Водан, Один, Донар, Тор, последние не оставили свидетельств об использовании мифологических песен Эдды. Не меньший интерес потомков вызвали произведения, написанные в повествовательном стиле. В песнях о Трюме и песнях о Хюмире рассказывается о путешествии бога Тора в страну страшных великанов. Работа речи высокого иначе называемая Одина написана в жанре народных пословиц Речи Вафтруднира это диалог между Одином и великаном Вафтрудниром состязавшихся в мудрости и хитрости. Страница 135. Речи Гримнера представляли собой монолог Одина, обращенный к юному Агнару. Миф прорицания Вельвы рассказывает о происхождении мира, поэтически рисуя картину грядущей гибели человечества. Комедийный сюжет песни о Харбарде построен на аллегориях и сравнениях. Наиболее популярный фрагмент Эдды называется «Перебранка Локи». Из этих и других песен, не вошедших в Эду, можно уверенно судить о космогонии пантеона скандинавских германцев. Анализ идической поэзии позволил выделить в ней две системы – пространственную, горизонтальную и вертикальную, и временную, космогоническую и эсхатологическую В горизонтальной плоскости показано противостояние великанов, йотуны, турсы и карликов, цверги черные. Альвы. Чаще всего борьба с великанами велась за женщин, реже – за различные магические предметы, созданные кузнецами. Здесь же содержится и представление о четырех карликах, поддерживающих края неба по углам Вселенной. В вертикальной плоскости располагались рассуждения о мировом древе – ясене Игдрасиля, соединявшем небеса – Асгард. На вершине древа находилось верхнее царство мертвых, Вальхалла, куда попадали отважные воины. Подвиг воина оценивал Один, помогали ему мифические девы Валькирии, выбирающие мертвых. Во время сражения они летали над полем боя и, завидев павшего воина, уносили его Вальхаллу. Валькирии носили символические имена. хер фьотур, войска, хильт, битва «Хлёк» — шум битвы, «Христ» — потрясающее, «Мист» — туманная Люди, умершие обычной смертью, попадали в Нифльхейм — низшее подземное царство мертвых. Здесь правили девы-норны, определяющие судьбу каждого родившегося человека. Подобно валькириям, они считались низшими божествами. Страница 136-я. На вершине мирового древа сидел орел, а у корней расположился змей Нитхёк. Средний уровень занимали четыре оленя, роняющие росу со своих рогов в подземное царство. Космогоническая теория Эдды отражала сложный процесс формирования мира из пустоты гиннун-гагап, преобразующейся в космос путем заполнения. В мифе говорилось, что первые люди были безжизненны и не имели судьбы. Их оживили боги, а судьбу дали норны. Боги воздвигли небесный свод и предопределили значение солнца и луны. Упорядочив движение небесных светил, они ввели смену дней, месяцев и лет. Скандинавская концепция сотворения и обустройства мира изложена в одной из песен Эдды. Прорицание Вельвы, так называлась эта песня, наступившая эпоха определялась как Золотой Век, окончание которого ознаменуется катаклизмами, способными превратить Вселенную в хаос. Содрогание мирового древа, представленные в Прорицании, символизирует освобождение чудовищ, появление корабля мертвецов, великанов и прочих злых сил. В конечном сражении боги и чудовища погибают, Огонь и снег иней поглощают земной мир, и все возвращается в исходное состояние. Скандинавский пантеон включал в себя две группы богов. Первая, основная группа, называлась Асы. Их возглавлял Один, считавшийся родителем большинства Асов. Кроме Одина, высшими богами были Тора, Ньорда, Браги, Хеймдалля, Видара... Уля, Форсети, Локи, Бальдра, Фрейра, Магни, Хёнира. Звания высших божеств удостаивались жены асов — Сиф, Идун, Искади. Другую группу составляли менее значительные боги — Ваны, творцы плодородия. Их родоначальником был Ньорд. Фрейр, сын Ньорда, родился Ваном. но после войны попал в плен к асам и остался среди них навсегда. Страница 137. В свою очередь Хёнир перешел к ванам, став их заложником. Поводом к священной борьбе послужило явление злой колдуньи Хейт, иначе называемой Гульвейк — сила золота. Войну начал Один, когда наступающие ваны стали грозить Асгарду, месту обитания асов. Во избежание более серьезного конфликта враги заключили мир, обменявшись заложниками. Один, Водан, верование германцев олицетворял мудрость и верховную власть. Вероятно, процесс обращения Одина в главу пантеона происходил именно в Скандинавии. Один нередко сеял раздоры. Броском копья он начал войну, уничтожившую Золотой век. Этот бог лично совершал жертвоприношение. Пронзенный собственным копьем, он девять дней висел на древе Игдрасиль. Жалея внука, великан Бельторн приносил ему мед поэзии. О нем речь пойдет ниже, для утоления голода и жажды. Затем вручил руны, символ мудрости. Данный ритуал в деталях совпадал с обрядом северных шаманов — что позволяет предположить их общие корни. Один считался колдуном и знатоком магических заклинаний. Наличие мистических качеств объяснялось действием священного меда. Он покровительствовал мастерам и скальдам. Благодаря священным письменам, рунам, Один владел знаниями о судьбах мира. В большинстве сказаний Один представлялся вместе с Локией, Богом со странным, замысловатым характером, не имеющего аналогов в прочих мифологиях. Локи — самый неповторимый и знаменитый герой скандинавского эпоса, оставивший память о себе в различных фольклорных жанрах, вплоть до пословиц и поговорок. Он единственный из пантеона, был связан почти со всеми мифологическими героями, состоял в кровном родстве с Одином, и сопутствовал Тору. Страница 138. Помимо Одина, его родственниками были Исполины и многие другие демоны. Локи участвовал в сотворении жизни и построении Асгарда. Одновременно он способствовал гибели созданного им мира. Основными качествами Локи являлись ум, лукавство, коварство, ловкость и чувство юмора. Трактовка сложной сущности Локи много веков была темой многочисленных споров. Некоторые связывали его имя со словом «Лок» — «огонь», считая Локи богом или демоном огня, а также добытчиком, положительным героем, отождествленным с Прометеем. Позже имя Бога стали рассматривать как производное от глагола «лукан» — «запирать», тем самым признавая за Локи право на уничтожение мира. Многие связывали Бога с греческими титанами, такими как Люцифер, с некоторыми дьяволами германцев. Неоднократно высказывались предположения о довольно экзотическом происхождении Локи. Возможно, его прообразом был зловещий паук, сети которого на шведском языке обозначаются словом, близким по звучанию к имени этого Бога. Культа Локи — не существовало ни в Скандинавии, ни среди германцев. Другую категорию представителей высшей мифологии составляли великаны и карлики. Великан почти всегда был героем-одиночкой и лишь в редких случаях мог призвать кого-либо на помощь. Обычно он являлся хранителем сокровищ, чаще всего похищенных, а затем заколдованных. Карлики в большинстве случаев сами создавали эти ценные украшения – и в сознании людей представлялись работающими в недрах гор кузнецами. Карлики, в свою очередь, делились на альвов и цвергов. Бытовало мнение, что альвы были духами, стоявшими на низшей ступени. Возможно, даже душами умерших, которые при жизни имели отношение к земледелию. А цвергов кое-где называли черными альвами. Младшая Эдда, например... разделяла альвов на темных и светлых. Страница 139. Согласно младшей Эдди, сначала цверги были простыми червями, обитавшими в теле великана и мира, после гибели которого произошло возникновение мира. Постепенно цверги стали играть важную роль, так как, согласно преданию, они изготовили золотые волосы для богини Сив, копье Гунгнир, которым пользовался Один, кольцо Драупнир для него же, молот Мьёльнир атрибут Тора, колье Брисингамен для Фрейи. Существует предположение, что впоследствии цверги, поддерживающие четыре угла неба, в соответствии со сторонами света стали называться Нордри, Судри, Аустри. Вестрии. Большую роль в мифологии играл карлик Квассир. По преданию о нем поведал нам бог Скальд Браги. После того, как был заключен мир между асами и ванами, боги сплюнули каждый по разу в кубок, в результате чего на свет появился Квассир. Этот человечек, несмотря на свой малый рост, был очень мудрым. Завистники, цверги, фьялар и галлар, Обманом заманили его в свой дом и убили, после чего смешали его кровь с медом. В результате получился так называемый мед поэзии, который они передали в качестве выкупа за смерть великана гилинга и его жены, сыну убитых Суттунгу. Мед поэзии хранила Гунлет, дочь Суттунга. Мед уже давно привлек внимание Одина, который решил им завладеть. Он устроил потасовку между слугами Ссутунга, после чего, назвавшись чужим именем, поступил в услужение к брату Ссутунга, Бауги, а когда подошел день оплаты, попросил вместо нее один глоток меда. Бауги решительно отказал, и тогда Один решил действовать обманом. Он обратился в змея и без труда прополз в отверстие, оставленное в скале, где хранились три сосуда с медом. Он провел сгунлет три ночи и та дала ему разрешение отхлебнуть немного из каждого кувшина. страница 140. Один сумел тремя глотками полностью осушить кувшины и приняв облик орла улетел в Асгард. Там он выплюнул весь весьмёд в чашу и отдал ее асам и поэтам. Такое внимание ёду было уделено потому что для скандинавской мифологии Он считался символом мудрости, духовного обновления, давал власть над магическими силами. Поэтому искусство поэтов называли «глотком Одина», «даром Одина». Согласно легенде, дерево мира было покрыто медовой росой, и корни его находились в медовых источниках. Раненые воины получали исцеление, выпив медовое молоко козы «Хейдрум». Наряду с богами и героями существовали и представители более низшей мифологии, чьи деяния были ближе и понятнее простому народу. Мало кому известен Локи, зато любой школьник знает, кто такие эльфы. Именно германо-скандинавские альвы были прототипами эльфов и делились также на светлых и темных. Светлые эльфы это симпатичные существа любившие музыку танцы цветы предения считали что легкая паутинка летающая в воздухе приблизительно в конце лета именно их работа. поэтому эльфов называли добрыми духами света воздуха к темным эльфам обычно относили гномов подземных любителей кузнечного искусства, которые унаследовали его от свергов как правило гномы представлены в виде скупых человечков, тщательно охранявших спрятанные и предварительно заколдованные сокровища. Иногда эльфы являлись собирательным образом духов природных явлений. Образ саламандры символизировал огонь, сельфиды олицетворяли воздух, гномы — землю, ундины — девушки с рыбьими хвостами — которых обычно представляли себе мирно сидящими на берегу и расчесывающими длинные русые волосы, в воду. Страница 141. Олицетворением русалок являлись никсы. Согласно мифологии, никсы, живущие в прекрасном дворце на дне моря, принимали облик либо старухи, либо очаровательной девушки, заманивали доверчивых людей и губили их. Иногда никсы получали человеческий облик и вместе с тем возможность жить на земле со смертными мужчинами. Не все никсы были отрицательными персонажами, но им жизненно необходимо было иметь не менее одной жертвы в год для пополнения жизненной энергии. Довольно частый персонаж в германо-скандинавских сказках, живущий в горах тролль, великан, обладающий безобразной внешностью, глупой головой и грубой силой. Для людей тролли — это злобные существа, которые могли доставить очень много неприятностей и даже съесть. Тролли, так же как и гномы, охраняли сокровища, запрятанные глубоко в недрах гор. Феи, любимые героини сказок почти всех детей мира, волшебницы, как правило добрые существа, хотя встречались злые феи, правда очень редко, Их обычно называли колдуньями. Феи были небольшого роста, очень изящные и красивые, имели маленькие очаровательные крылышки. Низшая мифология постепенно становилась популярной, что можно было заключить из того обстоятельства, что уже в эпоху Средневековья невозможно было установить происхождение персонажей. Между тем, как божественная мифология оставалась неизменной, Несмотря на то, что и в ней встречались общие, характерные для кельтов, славян и германцев персонажи. Примером популярности низшей мифологии могло служить предание о фее Мелюзине, которая встречалась и в Англии во Франции и в Германии. Между тем предание, скорее всего, имеет кельтское происхождение. Страница 142. Что касается германской мифологии, то можно с уверенностью сказать, что песни о героях и песни о богах в Старшей Эдди получили четкое разграничение, причем как бы промежуточную стадию занимала песнь о Вилунде. Вилунд, волшебник-кузнец, в реальности никогда не существовал, но действие песни происходило в мире людей и, как можно было заключить, описывала борьбу между германскими и финскими племенами. Велунд был сыном Конунга-финов, а его соперником был швед Нидуд. Следом за песней о Велунде идут три песни о Хельге, который считался одним из основных героев скандинавского эпоса. Сведения о нем противоречат друг другу. Только в одной старшей Эдди упоминаются четыре Хельги. Причем трое из них имели возлюбленных валькирий, а самый первый из упоминавшихся, был женат на родной дочери и стал отцом Хрольва Краки. Кстати, исследователи проводят параллель между скандинавским Хельги и русским блинным богатырем Вольгой. Первая песнь о Хельги рассказала о нем как об убийце Хундинга. Здесь героя представили как сына Сигмунда и брата Сигурда. Основная мысль этих песен – подвиги, совершаемые Хельгии, месть и помощь, которую оказывали ему валькирии. Некоторые признаки указывали на то, что роды германских и скандинавских королей происходили от асов. Вот откуда брали свое начало мотивы для биографии героев. К примеру, первая песня рассказывала о том, что новорожденному Хельгии Норны предсказали великую, но и одновременно трагическую судьбу. Более подробная биография Хельги рассказывалась во второй песне, где он был назван сыном Хьярварда, давшего обет жениться на прекраснейшей девушке в мире. Страница 143. Такой девушки была Сигрлин, дочь Конунга сватнира но хервард получил отказ от высокомерной девушки и потому в следующий раз конунг вместе с воинами попросту выкрал ее из дома у них родился сын который вырос статным прекрасным и несловоохотливым юношей правда он очень долго не имел имени как то раз к нему явились девять валькирий и одна из них дочь Конунга эйлими по имени Свава, подойдя к нему дала имя хельги и предсказала ему славное будущее вторая песня о хельге убийце хундинга рассказывала о том как хундинг постоянно преследовал хельги как хельги был вынужден переодевшись рабыней заниматься самой черной работой здесь он добился любви дочерии Конунга Хегни Сигрун, которая была свавой, получившей второе рождение. Описывались подвиги, которые совершал Хельги до и после своей смерти. В песнях о Хельге исторические и мифологические имена не только смешивались между собой, но и награждались красочными эпитетами. Также не следовало особо верить и географическому обозначению действия песен. С достоверностью можно было сказать только одно – все они происходили в далеком и героическом прошлом. Самую заметную роль в германо-скандинавской мифологии играл образ Сигурда в германском эпосе «Зигфрид». Его жизни посвящен цикл песен. Сигурд считался сыном Сигмунда. жизнеописание Сигурда можно было встретить во многих вариациях. Но все они сходились в одном. Герой предательски погибал, и его оплакивала красавица-жена. Гудрун в скандинавском эпосе, Кримхильда в германском, которая жестоко отомстила за смерть своего мужа. Страница 144. К примеру, песнь о Нибелунках — германский вариант песни о Сигурде или о Зигфреде, как он здесь назывался. красочно рассказывала историю некой бургундской принцессы по имени Брюнхильда, которая явилась причиной смерти Зигфрида. Кримхильда, жена Зигфрида, устроила кровавую бойню для своих родных братьев, которые закололи ее супруга по наущению Брюнхильды. Все варианты песен о Сигурде были записаны в XII веке, но устно передаваемые из поколения в поколение – Они относились к еще более раннему периоду. Автор же записи так и остался неизвестным. Не менее важен и другой источник древнескандинавского эпоса – поэма «Бео Вульф», созданная, как предполагают, на рубеже VII-VIII веков. Главный персонаж эпоса – Бео Вульф из племени Гаутов. Имя его переводится как «пчелиный волк». так называли медведя герой отправился за моря чтобы спасти короля данов датчан хротгора и его народ от страшного чудовища гренделя долгие годы терроризировавшего страну бео вульф победил чудовище и получил награду от хротгора вернувшись на родину герой стал королем своего народа и в течение полувека правил мудро и справедливо В конце своего жизненного пути Бео-Вульф совершил еще один подвиг – победил дракона, охранявшего древний клад. В целом эпос «Бео-Вульф» – логически связанное повествование, практически лишенное противоречий. Интересно, что в нем органично сплелись языческие и христианские представления. Неясно, каким образом сложился такой синтез идей. Возможно, в языческий источник были привнесены христианские воззрения, или же эпос был сложен в тот период, когда языческие верования переживали кризис и сменялись христианством. Страница 145. Главный герой, чьи христианские добродетели неоднократно подчеркивались в поэме, был, тем не менее, похоронен по языческому обряду. Тело его сожгли на костре, затем насыпали курган, под которым погребли прах покойного. В том же кургане захоронили и добытое Бео-Вульфом сокровище дракона, так как на нем лежало проклятие. Интересно, что явно языческие представители темных сил в эпосе ведут свой род от библейского Каина, который объявлен прародителем всякого зла. В первой половине XIII века Снори написал «Хеймск». Ринглу, сборник саг о норвежских конунгах, ярко повествующий о легендарной и реальной истории скандинавских стран. По своим художественным достоинствам эти саги можно сравнить с лучшими образцами античного искусства. Хотя во время создания сборника христианство уже утвердилось в скандинавских странах, можно заметить, что новая вера впитала в себя многие языческие идеи, которые продолжали оказывать влияние на мировоззрение скандинавов. В первой саге сборника, в саге об инглингах, повествовалось о легендарных первых конунгах, ведущих свой род от языческих богов-асов. Автор при изложении событий не использовал для их датировки христианского летоисчисления. Некоторые ученые говорили о внутренней относительной хронологии этих саг, которая являла собой нечто среднее между народной и ученой хронологией. Максимальное количество исторических неточностей содержалось в первых и последних сагах сборника, где история сильно переплетена с легендами. Первые конунги, описанные в эпосе, обладали некой тайной силой, помогавшие им обеспечивать благосостояние и мир для своей страны. И при Одине, и при Фрейре царило спокойствие, народ не знал голода и бедствий. Страница 146. Как рассказывал Снори, после смерти Фрейра три года от народа скрывали, что конунга нет в живых, чтобы продлить доброе время. В более поздние времена все складывалось уже не так гладко. При конунге до Мальди три года подряд в Швеции выдавались неурожайными. По решению вождей правитель был принесен в жертву, после чего в страну вернулось благоденствие. В прологе к Хеймс Крингле Снори периодизировал раннюю историю Скандинавии и указывал, что век Кремаций сменился веком Курганов. однако он не остановился на моменте перехода от язычества к истинной вере, что странно для христианина. В самом повествовании показан этот переход, но христианские сюжеты и идеи не очень органично влились в произведение Очевидно, в Скандинавии длительное время параллельно существовали христианство и язычество, причем языческие божества не стали отождествляться с христианской нечистью как это часто бывало во многих других странах. Постепенно прежние боги утрачивали свою силу. В центре религиозного поклонения встал бог-христиан. Вероятно, процесс вытеснения язычества продолжался в течение длительного времени. В сборнике Снори содержались две саги, повествующие о путешествиях в Америку. Сага о гренландцах и сага об Эрике Рыжем. Тексты этих саг – Исследовали многие ученые, в том числе специалисты по навигации, зоологи, ботаники, океанографы. Исследователи пришли к выводу, что в Хеймскрингле были описаны вполне реальные походы в Новый Свет, хотя несколько приукрашенные фантазией автора. Предполагалось, что исландские первооткрыватели добрались до нынешней Новой Англии. Существовало также мнение, что первая колония скандинавов располагалась на месте современного Нью-Йорка. Таким образом, не подлежит сомнению, что древняя германо-скандинавская мифология содержала в себе как вымышленные, так и реальные события. Несмотря на то, что изучение текстов началось практически с момента обнаружения сборника, многое до сих пор остается неясным. Но скандинавские саги обладают вполне понятной притягательностью. а потому их необычность, экспрессивность выражения, романтичность и недосказанность до сих пор привлекают внимание исследователей. Славяне. Страница 147. В наше время реликты древней веры еще можно увидеть в деревнях России, особенно в глубинных районах севера страны. Лучше всего воспроизводят старые традиции возродившиеся обряды казаков, издавна считавшихся потомками бериндеев. В древней книге Велеса бериндеи названы «хранителями веры». В поселках, расположенных по берегам Волги и Дона, живет немало людей, которые почитают старых богов. Языческие идолы сохранились в Карпатах и горных областях Радоб. Мироощущение нынешнего христианина, воспитанного в традициях русского православия, оказалось до такой степени близким к учению Веды, что слияние обычаев стало не только возможным, но и во многом необходимым. Современная русская христианская вера представляется в обрядах, образе жизни, системе взглядов на мир, существовавших в ведической религии. Страница 148. Нередкий в наше время уход от православия в индуизм или неоиндуизм, зороастризм, вероятно, обусловлен желанием человечества вернуться к старой вере. Возрождение веры предполагает глубокое знание пути к Всевышнему, подробно описанного в священных книгах. В современной России действуют многочисленные общины, проповедующие старую веру, ведические обряды, исконно русские воинские искусства. Постоянно растет число людей, желающих глубоко проникнуть в традиции, ведущие начало от язычества, понять нерелигиозный эстетический смысл древних текстов. Старые боги. Страница 148. Славяне считали, что чем разнообразнее традиции, тем больше могущество богов. Следовательно, в многочисленности объектов поклонения они видели своеобразную силу. К сожалению, сохранилось очень мало достоверных источников, по которым можно точно определить количество и истинность существования того или иного божества. При составлении славянского пантеона богов ученые ориентировались на редкие древние первоисточники, легенды, сказания, пересказы верующих людей. Основным небожителем у древних славян считался род. Ниже его были 14 культовых богов. Белобог, Световид, Свентовид, Святовид, Чернобог, Велес, Волос, Волос, Сын, Триглав, Стрибог, Стрибо, Стриба, Светлуша, Макуша, Макош, Мокош, Сыть и Врат, Сыть Врат, Крыт, Кродо, Корочун, Корочун. Лада, рожаница, ящер, яша, водяник, чудо морской, морской царь, поддонный царь. Лад, ладо, леля, ляля, рожаница, дий, дый, див, дивия, дива, сварок, соворок. Страница 149. Упоминание о роде. сущим, едином, прародители богов и творце мира, встречается в поучениях против язычества, о вдохновении Святого Духа, в слове «Об идолах», в слове Исаии Пророка, в рукописи «Четьи Минеи» из Древнерусского Духовника. Славяне почитали этого Бога как родоначальника жизни, духа предков, покровителя семьи и жилища. У некоторых народностей в качестве синонима к слову «род» использовались понятия «гиена», «огонь неугасимый», что дает основание предполагать двойственное понимание сущности этого божества. Одним из самых древних в славянской мифологии является Стри-бог. Он упоминался в слове о полку Игореве и русских исторических летописях. Это имя называлось как «бог», в договоре русских витязей князя Игоря с европейцами, в старину называемых ромеями. В славянской литературе с три богу покорялись все воздушные стихии. Ветер, буря, метель. Старый бог, прародитель ветров, создатель неба, воздуха и ветра, предположительно был отцом рода. До нашего времени сохранилась давняя традиция чествовать его вместе с покойными предками в субботу, в родительский день. В поздних источниках Стри Бог показывался с одной головой и имел некоторое отношение к лунному культу, постоянно упоминаясь в обществе Дождь Бога, Божества Солнца. Чрезвычайно редко этот небожитель именовался в числовой трактовке С. Дефис Три, Дефис Бог. что дает основание предположить, что он может быть определенным видом другого божества. Три глава. Гельмольд, Хельмольд, немецкий миссионер XII века, подробно описал захват германскими феодалами земель полапских славян, насильно обращенных в христианство. Великолепная характеристика главного бога содержится в славянской хронике, где он сообщал... Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости, славяне признают и единого Бога, господствующего над ними в небесах. Признают, что Он всемогущий, заботится лишь о делах небесных. Страница 150. Другие боги лишь повинуются Ему, выполняют возложенные на них обязанности. Они от крови Его происходят. Каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов. Суда Божия не миновать. Судом в рукописях часто называется сам род. В обрядах рода всюду сопровождают рожаницы. В опросах Кирика, одном из наиболее интересных памятников литературы XII века, говорится «Как те род и рожаницы делят хлебы и сыры и мед?» Из этой фразы видно, что главное божество и рожаницы крепко связаны. Вероятно, если рода называют судом, следовательно, рожаниц суденицами. Вероучение некоторых народов предполагает наличие только одной рожаницы. Говорили роду и рожаницы те же египтяне. Также и до славян дойдет эта весть, и те начнут просить рода, и рожаницу, а египтяне просят милый огонь, плодотворный создатель жизни. Славяне делили своих богов на добрых, светлых, чистых и злых, черных. С положительной стороны могучий род сравнивается с Аполлоном, которого на Руси именовали Атремидом, Артемидом. Артемидом тоже называют родом. Существует предположение, что в древних религиозных учениях род противопоставлялся официальному христианскому богу. То и же служат богу и волю его творят, а не роду, не рожаницам, кумирам суетным, а вы поете песнь бесовскую «роду и рожаницам». Таким образом, люди считали бога равным роду по значению. Рожаницами в славяно-русской Мифологии назывались женские божества, покровительницы рода, семьи и домашнего очага. В русских сказаниях так именовали «Ладу и Лелю» – мифических дев жизни и судьбы, которым бабы каши варят на собрание рожаницам. Страница 151. В религиозных традициях XIII века существовал обычай готовить рожаницам еду – для того, чтобы получить их покровительство. Церковь считала языческий обряд подношения продуктов девам лади и Леле служением сатане. Оставление трапезы рожаницам и прочие все служения есть исполняющие дьявола. Однако главным богом западных славян считается Свентовит, высший бог, бог богов. При Балтийских областях он изображался в виде четырех главых идолов или существа с четырьмя лицами. Отправляясь в поход, воины просили защиты именно у этого божества. Вероятно, поэтому атрибутами свентовита служат белый конь, меч и копья, резные орлы и знамена, главная из которых называлась «станица». Прибалты говорили о стягах. Власть этого небольшого куска полотна сильнее власти княжеской. Выдернуть волос из конской гривы или хвоста считалось несчастьем. Предполагается, что он представляет собой одну из разновидностей рода. Женским воплощением доброго бога Свенто Вита является Светлуша, богиня солнечного тепла, наиболее чтимое у чехов. У восточных славян добрый белобог, святовид, олицетворял светлое начало, был покровителем земледельцев и наделял землю плодородием. В качестве одного из видов рода он противопоставлялся чернобогу. Свентовид, так называлось это существо в сказаниях разных народов. «Бог белого света, верховный бог», «Бог-всадник», сражающийся с темнотой, упоминается в славянской хронике «Гельмольда». Русский белобог сравнивается с Аполлоном, а сопровождающая его рожаница с Артемидой, которая была не только охотницей, но и защищала будущих матерей. Страница 152. Свент-Овид подробно описывается у Саксона Грамматика в деянии Данов. Его четырехликая статуя стояла в храме Аркона, исторически сложившемся в X-XII веках религиозном центре Балтийских славян. Город, расположенный на острове Рюген, территория современной Германии, в 1169 году был разрушен по приказу датского епископа Апсалона. Саксон Грамматик, однажды посетивший этот город, пишет «Город Аркона лежит на вершине высокой скалы. Северо-восток и юга огражден природной защитой. Западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм прекрасной работы». но почтенный не столько по великолепию зодчества, сколько по величию Бога Святовита, которому здесь воздвигнут кумир-идол». Конец цитаты. Святилище располагалось среди общественных и жилых построек. Фасад был украшен великолепно выполненными барельефами разных фигур, по словам историка, испорченными грубой раскраской. Только один вход – Был во внутреннее помещение храма, окруженного двойной оградой, куда вела единственная дверь. Внутри стояла большая, выше человеческого роста, статуя с четырьмя головами. Две из них выходили из груди, а две – из позвоночника. Такое расположение голов позволяло божеству смотреть во все стороны. Следуя местным традициям, художник изобразил святовито, с коротко подстриженными волосами и бородой. В правой руке статуи находился металлический рог, который ежегодно наполнялся вином. Этот обряд обычно проводился ранней весной, когда люди пытались узнать, какой урожай ожидает их осенью. Левая рука бога напоминала лук. Жрецы использовали ее для гадания на удачу военных походов. Страница 153. Деревянная одежда была составлена из разных сортов дерева. Детали настолько искусно соединялись между собой, что рассмотреть места креплений удавалось только с близкого расстояния. Постамент располагался ниже уровня пола, поэтому казалось, что идол стоит на земле. В отдалении мастер аккуратно разложил вещи бога — уздечку, седло, оружие. Более всего удивлял меч огромной величины, ножны с серебряной отделкой. Кроме святилища в Арконе, храмы Световита, управляемые жрецами меньшей важности, имелись во многих других местах. Злой чернобог или Велес Волос в славянских преданиях упоминается как покровитель домашних животных. Скотий бог, одновременно являвшийся творцом богатства, и защитником воинов. Славяне чтили Велеса, полагая, что любое зло находится в его власти. Люди просили его снисхождения, чтобы в настоящем или загробном мире он не влиял на их судьбу. В славянской хронике Гельмольда описан древний обряд, по которому чернобога чествовали не словами благодарности, а проклятиями. Немецкого миссионера удивляло, суеверия славян, ибо они на своих празднествах и пирах обносят круговую чашу, возглашая над нею слова «не благословение, но проклятие во имя богов доброго и злого». Люди ожидают от доброго Бога счастливой доли, а от злого – несчастливой. Поэтому злого Бога даже называют на своем языке дьяволом. Святилище Велеса в X веке находилось в здании – на Черной горе. Большого размера идол изображал старого человека с кривой палкой в руке, который он дотягивается до костей мертвецов из старых могил. Под ногами у него муравьи и черные вороны, отдельные черные крылья. Причина появления странных существ восточной наружности в композиции, изображающей славянского бога, неизвестна. Страница 154. Люди ассоциировали Чернобога с сатаной или злым чертом, который поганит душу человека и портит мир, созданный Богом. В мифах о сотворении мира бог и дьявол, эти непримиримые враги, отождествляются с языческими добрым светиль и злым велес, творцами. В одной из русских версий старинного предания, известного с 19 века, сказано: "В начале света Благоволил Бог выдвинуть землю. Он позвал черта, велел ему нырнуть в бездну водяную, чтобы достать оттуда горсть земли и принести ему. Сатана нырнул, достал в руку земли и набил ею свой рот. Принес Богу и отдает, а сам не произносит ни слова. Бог спросил, чего он хочет. Черт закашлялся и побежал от испугу. Когда громы молния поражали бегущего сатану, и он где приляжет, там выдвинутся пригорки; где кошленёт, там вырастет большая гора. У других народов именно Велес подавал горсть земли белобогу, который сотворил весь прочий мир, а черт уродовал божье произведение, добавляя неровности. Сказания северных областей России представляли богов в образе птиц, также белый, святовид, и черный, Велес. По просьбе доброго Бога горсть земли доставалась чертом с моря Цитата. И той горсти Господь сотворил ровные места и поля, а сатана наделал непроходимых пропастей, ущелий и высоких гор, и ударил Господь молотком, и создал свое воинство, и пошла между ними великая война. В произведениях христианской литературы «Апокрифах» идея создания духовного мира представляется в такой вариации. Взял Господь камень, преломил надвое, и из одной половины вылетели духи чистые, из другой же половины сатана изверг силу бесовскую. В другой версии дьявол умылся морской водой, затем брызнул ею назад и сотворил столько чертей, что ангелам, не досталось места на небесах. Страница 155. Русские летописи, рассказывающие о делах Олега и Святослава, о Велесе сообщают как о боге лесов и дикой природы. Покровителем искусств его внук Боян выступает в слове о полку Игореве. И в средневековых антиязыческих учениях, например, в Вхождении Богородицы по мукам, Те же источники представляют Велеса в дьявольском обличье. У прибалтов «велс» означает «черт». Имя Чернобога у восточных славян имеет множество разновидностей. Так Мокос, хозяин Мокуши, причем последнее имя упоминается в мужском роде. Он символизирует посмертный суд, тайны магии. Являясь одним из видов рода, Чернобог – приравнивается к трехликому изображению на нижнем ярусе сбруческого идола. Этот памятник славянского языческого культа X-XII веков получил название по месту, где он был найден в 1848 году. Идола откопали недалеко от украинского села Гусятин на берегу реки Сбруч. Он представляет собой четырехгранный столб из темного известняка. Голова с четырьмя лицами облачена в искусно выточенный княжеский головной убор. Рельефы на столбе показывают трехъярусный мир – подземное царство, землю и небо. По древнему ведическому календарю Чернобог имел особую силу каждую среду. Его камень – опал или обсидиан, а деревья – ель, орех и ясень. Отмечать Велесовы дни принято 2 и 6 января, а также во время почитания Ерилы. В славянских племенах, располагавшихся по берегам озера Ильмень, Велес именовался Ящером и Волховым. Древние славяне представляли космическое пространство коровой, разлившей свое молоко, таким образом объясняя создание Млечного Пути. По другой версии, Млечный Путь произошел от волос Бога. Велес чесался и волосе разбросал. Считая Велеса сыном небесной коровы, люди поселили его во дворце Лося, за которого они принимали созвездие Большой Медведицы. Страница 156. Велес проживал в чертогах не один. У него было множество жен, созвездие Плеяд, имевших у разных народностей свои имена. Их называли Волосыни, Власо, Желищи, Бабы, Волосожары. В знаменитом сочинении Афанасия Никитина «Хождение за три моря» есть строки, посвященные женам Велеса. цитата «Когда Волосыни в зарю вошли, лось головой стоит на восток». Русский путешественник определял направление, пользуясь языческими взглядами на Вселенную. Триглав являлся высшим божеством как восточных, так и западных славян. Он правил тремя мирозданиями – небом, землей и подземным царством. Атрибуты этого бога – вороной конь и длинные копья – использовались в гадании. Если рассматривать общие религиозные воззрения славян, то легко убедиться, что три глав – не единое создание, а представление древних людей о троичности, таинственной цельности трех чисел. Не существует твердого мнения о сущности этого Творца, хотя в отличие от белого коня, доброго, святовита, ему посвящен черный конь. Германские народности назвали так чернобога. У славян многие божества имеют несколько голов или лиц, но только одно зовется в соответствии с их числом. Среди богов нет семиглава, шестиглава, двуглава. Из жизнеописания христианского священника Оттона Бамбергского можно узнать об увиденном им в городе Штетин трехглавом изображении божества, которое имело на одном туловище три головы и называлось «триглавом». В польских средневековых источниках Бог создает мир, отрубая три головы исполина Так появились Чернобог, Белобог и Хамбог, последний из которых в представлении древних поляков соединяется с красным цветом. Страница 157. Старшая пряха Мокуша, прародительница многих богов, Богиня Фортуны и Плодородия связывалась с урожаем. Образ этой богини сопоставляется с Гекатой, в греческой мифологии покровительницей ночной нечисти и колдовства. Подобно славянским божествам, Геката изображалась трехликой, держащей факел в руке, часто со змеями в волосах. У русских народностей Мокуша имеет непропорционально большую голову и рога, иногда рог изобилия. Это единственная богиня в женском воплощении, представленная в Пантеоне князя Владимира. Покровительница судьбы считается женой и одним из обличий Велеса, которого часто называют Мокосом или Мокушем. В учениях против язычества, например, в слове о мздоимании, В слове «о покаянии», написанных в XVI веке, говорится «Царь Мамай начал призывать богов своих – Перуна, салманата Ната, Мокоша, Раклия, Руса и великого своего помощника Ахмета». Здесь говорится о роли богов в победе русских в знаменитом Мамаевом побоище, где войском командовал великий князь Дмитрий Иванович Донской. В христианском источнике XV века, названном Слово об идолах, прародительница упоминается как высокочтимая богиня. Просьбу кладут и поклоняются Мокуши Диви. В отрицательном качестве Мокуша известна как Йега, в западном варианте Хель или Кали, мать ветров и богиня смерти. В русских обрядах ее сопровождают две лосихи-рожаницы. День Мокуши отмечают двенадцать раз в году. День недели — пятница. Камни — горный хрусталь и лунный камень. Сыть врат, отец, крыта, между Р и Т, твердый знак, чтимый как покровитель плодородия, уподобляется древне-италийскому Сатурну, богу Сева и земледелия. который, в свою очередь, приравнивается к греческому Кроносу. В сказаниях хвагров и Словаков имя русского бога изменено на Сити-Врат, злой пропасник и припадник. Страница 158. Эти народы представляют его творцом, осуществляющим круговорот света, богом, вращающим солнечный круг и дающим земле силу плодородия. В его честь в Словакии названа гора Ситна, где якобы находится тайный вход в загробное царство. Одновременно с ситеврат упоминается как сеятель и свет. На сербском наречии слово «сит» означает «свет». Торжества по случаю особой силы ситеврата проходят 17 декабря, совпадая с европейскими кроналиями или сатурналиями. Отец Сварога, сын Сетеврата, бог жертвенных мест, Крыт, также отождествлялся с Сатурном. Развалины святилища Крыта были найдены в Гарце на высокой горе, густо поросшей лесом. Идол, изображающий старика, с обнаженной головой и голыми ногами, стоял на рыбе. Деревянная статуя некогда опоясывалась белой шерстяной повязкой. Творец держал в одной руке большое колесо, а в другой корзину с цветами и плодами. Древний обычай сжигания трупов и поклонения покойникам напрямую связывался со старым крытом. По легенде, он царит на островах Блаженных, где обитает в тени героев и титанов. У хорватов есть поговорка «Не все пойдем в Критово царство, иные к черту». 9 марта и 1 мая, в христианский праздник Радуница, язычники чествовали этого мрачного бога. Самое прекрасное, чистое и светлое у славян богиня любви Лада, одна из лосих прародительниц покровительница супругов современные песнопения записанные в конце двадцатого века преисполнены восхищения красотой этой доброй богини ой встало красно солнышко ой лада мое купала а с солнцем до да светлый месяц моя ладушка красна девица от красы её травы клонятся дороса да блестит скатным жемчугом, Глянет в небо она птичью вольницу, И поют ей с небес песни звонкие. Уж ты, ладушка красна девица, Открой в сердце свое ты тропиночку, Да дороженьку мостик радужный, Ты для вольного сердца молодца. Страница 159. В польских церковных книгах Начало XV века, где священники выступают против языческих обрядов, она упомянута под именем гардина что значит «охранительница». У чехов русская лада соотносится с Венерой. Эта богиня встречается в синопсисе и в повести о построении Бенедиктинского монастыря на Лысой горе, написанных в XVI веке. В греческих мифах, рассказывающих о северной стране Гипербореи, ее имя звучит как Лато. Позже восточные славяне высоко ценили Ладу, часто упоминая ее рядом с главным творцом в языческих традициях, богом солнца Ярилой. «И вышли покруче девушки вославить Ярилу молодца. Венчает сон с красной девицей, сладой зареницей молодец». «Венчает их небо вышнее, костры их венчают в полночи, огни до сердец любящих их дарят своею милостью». Также Лада отождествляется с Деметрой, благостной покровительницей земледелия, научившей людей пахоти и севу. Как греческая, так и русская богини изображаются с волосами цветоспелых пшеничных колоссев. Лада часто выступает в роли первой рожаницы или некоего существа среднего пола, называемого Дидо-Ладо. Страница 160. Ее праздник отмечают в начале весны в апреле. Камень, олицетворяющий богиню любви, изумруд. Одним из многочисленных видов чернобога стал пекельный бог-ящер, рек-смола. особо почитаемый у западных славян. Ящер господствовал в недрах земли, владея всеми ее богатствами, минералами, подземными водами. Вероятно, в этой связи он назывался морским царем, имеющим супругу-белорыбицу. Музыка в сказании о Садко служит для умиротворения ящера. Даже гусли Садко имели форму, схожую со строением тела подземного божества. В русских обычаях не принято возвеличивать грозного ящера. Напротив, крестьяне складывали о нем шуточные песни и небольшие сказания, где подземный бог выставлен в смешном качестве. «Сядет ящер на ореховом кусте, где ореховая шелуха. Жениться хочу. Возьми себе девку, которую хочешь. Сиди, Яша». под ореховым кустом. Грызи, Яша, орешки каленые, милые, дареные. Чок-чок, пятачок. Вставай, Яша, дурачок. Где твоя невеста? В чем она одета? Как ее зовут и откуда привезут? Российский ученый-филолог Б.А. Рыбаков в книге «Язычество древней Руси» написал «Славянский ящер Женившийся на утопленной девушке соответствует Аиду, богу подземного мира, супругу персефоны А жертва приносилась не самим этим силам сезонного действия, а постоянно существующему повелителю всех подземно-подводных сил, содействующих плодородию, то есть ящеру Аиду или Посейдону. Конец цитаты. Страница 161. Согласно хронике польской, И чешской летописи 1423 года имя русского божества у западных славянских народностей имело латинский вариант Ясса или Иссая. Подобное написание встречается в средневековых церковных запретах на языческие обряды, изданных в 1420 году. Пекельный лад олицетворяет войну и одновременно является богом веселья и супружества. Этот идол изображается с характерными признаками гермафродитизма – «дидо ладо», означая «великое божество». В греческой мифологии он определенно соотносится с саидом – «сторож сада Гесперит в северной стране Гипербореев». В то же время лад близок к Марсу. В священных средневековых источниках, например, в польских церковных запрещениях языческих обрядов XV века, русский лад пишется «Дедис Деве» и «Аладо» и выполняет те же функции. Любимая дочь доброй лады, богиня деторождения Леля, схожая с Артемидой. В повести о построении Бенедиктинского монастыря на Лысой горе написанный в XVI веке, Леля сравнивается с Персифоной, которая в греческой мифологии является богиней плодородия и царством мертвых супругой Аида. В русском изобразительном искусстве покровительница матерей изображалась как одна из двух лосих. Часто их разделял Мокуша. Являясь второй рожаницей, Леля упоминается в связи с родителями, Ладой и Ладом. Ее чествуют в понедельник. Деревья, соответствующие богине, рябина и береза. В глубинных областях России существует такая интерпретация известной песни. В ополе береза стояла, ля-ля, ля стояла. Страница 162. Творец воздушного пространства «Бог-небо-дий» подробно описан в слове святого Григория, в поучениях, запрещающих язычество, и в русских старинных рукописях «Дий во и «Слово и откровение святых апостолов». В знаменитом слове о полку Игореве «Дий» представляется в виде птицы «Див». «Бьется Див», кличит верху древа», «Велит» «Послушать земли незнакомые» или «Уже будет нужда на волю и вернется Дии на землю». С ним тесно связан неопределенный мифологический образ богини, называемой «Мать-сыра-земля» якобы оплодотворяемой небесными водами Дия. Предположительно, небесный творец был одним из видов рода, так как одно из его имен означало абстрактное понятие «бог». На санскрите дев также значит бог. Богине земли предназначена славянами в супруге Дию, поэтому такие ее имена, как Дивия, Дивица, произошли именно от этого бога. Обличьем рода обладает бог-кузнец Сварог. Отец сварожичий, потомок Ситиврата и Крета, которые оставили ему во владение свет, пламя и воздушное пространство. Это весьма почитаемое существо у восточных славян считается законодателем и всевышним демиургом. В Греции слово демиургос означало созидающее начало или сотворение. Там же Сварог сравнивается с Гефестом, богом огня, покровителем кузнечного ремесла. Зевс и Гера за безобразную наружность и хромату недолюбливали сына и дважды сбрасывали его с Олимпа. В финской и карельской мифологии существует аналогичный вариант толкования сущности русского сварога, божественный кузнец ильмаринэн выковавший небесный свод солнца и звезды. В отличие от злого Велеса, он творит не колдовством, а руками, создавая вещественный мир. Параллель, проведенная между Велесом и Сварогом, похожа на финское сравнение кователя Илмаринена и мудрого старца Вейнемейнена, сотворившего мир с помощью заклинаний. Страница 163. Ведическое учение также представляет сходное создание Тваштара, божественного мастера-кузнеца, изготовившего оружие богов и ставшего творцом всех вещей и явлений. Сопоставление Сварога, Гефеста и Таргитая происходит по трем направлениям относительно огня, света и созидания. В первом случае Вселенная – это бог огня Гефест и все его части. В то же время русский Сварог – бог-кузнец и законодатель. В славянских легендах рассказано о старинном обычае, по которому сворожичу в огне молятся, его вспоминают, когда у кого будет пир, тогда же льют вино, ведр и чаши. Пьют рядом с идолами своими, веселясь не хуже самих еретиков. Оба божества учат людей различным ремеслам. Скифский небожитель Таргитай тоже кузнец и господин. Три предмета. Рало, Чаша и Лук, доставшиеся наследникам от предка Таргитая, олицетворяют, соответственно, землю, воду и воздух. Что касается света, то Гефест – родитель Аполлона, бога света. В свою очередь Сварог – также отец бога света. В старинном литературном памятнике слова Иоанна Златоуста, наряду с хулой поганого верования выдолы, Упоминался добрый сварог как бог света и живительной силы. Скифский Таргитай был отцом Калаксая, лук которого, символ бога света, мог согнуть только он сам. В славянской мифологии дождь бог является прародителем славян, а Калаксай – предшественником славян. «Сколотов». Последний тезис относится к созданию материального мира. Так создатель Солнца Гелия, греческий бог Гефест, стал малой частью своего творения. Отец дождь бога, русский сварог отождествляется с Гелиосом, богом Солнца, возвышающимся над всем миром. Таргитай у скифов был предком Солнца царя.